В небесах высоко ярко солнце светит. Да чего ж хорошо жить на белом свете, Если вдруг грянет гром в середине лета. Неприятность эту мы переживем. Неприятность эту мы переживем. 9 февраля Педикулез или как наслать на родителей сан и питнадзор. Ребенок опять принес домой в шею. Мало того, еще целый день скандалил. Уроки делать не буду. Ошибку исправлять не буду. Читать не буду. Вообще ничего не буду. Экспроприировала геймбой. Вечером намылила ему голову специальным шампунем и велела сидеть ровно, руками голову не трогать к ванной подушки не прислоняться. Заодно решила ногти сыну подстричь. Но у Васи зачесалась голова. Отложила ножницы, стала чесать. Всё, больше не чешется. Помыла руки и опять взялась за ножницы. Вася, пока я бегала в ванную, успел таки прислониться к подушке. У него опять все зачесалось. Я начала тихо подвывать. Отложила ножницы, Сижу, чешу ему голову. Левее, правее. Нет, сюда немножко. Выше, мама, я говорю левее, а не правее, командует ребенок. В этот момент звонок в дверь, муж пришел. Я с быльными руками. Вася кричит, что у него опять чешется. Что это такое? У нас что, война? Мы в окопах? Иди срочно в школу. Закричал муж, оценив мизансцену. «Пусть они школу на карантин закрывают. Пусть проводят дезинфекцию. Пусть найдут того ребенка, от которого это идет. Нет, надо менять школу. Найти такую, в которой нет вшей. Вы какое полотенце брали? Надо все прокипятить». «Может, сразу все сжечь?» – пошутила я. «Ура!» – поддержал ребенок. «И тетради, и мой портфель». «Нет, портфель не надо, он мне нравится». «У нас еще есть этот шампунь?» «Что-то я тоже чешусь», – сказал муж. «Ты ж только вошел». «Я Васю в школу отводил. А у тебя голова не чешется?» «Нет, помоет для профилактики». «Сомневаюсь, что в ши поддаются профилактике. Это же не грипп». «Нет, в школу надо сообщить второй раз за год». «Мама, давай смывать, у меня тут в глаз попало!» – закричал Вася. «Надо что-то делать, так нельзя это оставлять!» – заладил муж. Пришлось пересказать ему, что говорили на общешкольном собрании. Выступала врач. Сначала говорила о проблеме гриппа и необходимости прививок. «Мол, все понимаем, поликлиники, врачи частные, центры медицинские, но принесите хоть карту нам для отчетности. Все кивали и слушали без особого интереса. А теперь давайте поговорим о проблеме педикулеза, сказала врач, и все оживились. Такая проблема есть. Я вас сейчас научу распознавать вошек. Если волосы светлые, то вошка темная, и наоборот. Если вы стряхиваете волосы, и гнида не падает, то стоит обратить на нее внимание. Значит, это не перхоть. Вот купаете, ребёночка, смотрите вошек. Мы тоже смотрим. От родителей сигналы поступают. Тактично смотрим. Детки же они смышленные Мы же никогда не скажем, что что-то нашли. Вызовем из класса под любым предлогом. Всегда стараемся, чтобы аккуратно было. Но вы, родители, тоже нам помогите. А то ведь вот такой случай был. Бабушка одного мальчика написала жалобу в сан и Питнадзор сан Питнадзор пришёл и нас оштрафовал, а протокол составил на ребеночка, Разве ж так можно? И вам, и нам неприятности. Ну, нашли вошку, подойдите, скажите тихонечко. Мы вашего ребеночка почаще посмотрим, а то сразу жалобу. Бабушка так говорит, «Доктор, я вас посажу». И ведь бабушка такая приличная с виду. Теперь любой может доктора посадить. Но ведь мы с вами одна большая семья. Зачем же сажать члена вашей семьи? Я старый доктор, многое видела. Но такого никогда не было. Так вот, мы смотрим деток по графику. После каникул обязательно. Сегодня лично все головы пересмотрела. Ни одного случая не выявлено. А почему вы школу не дезинфицируете? стало с места одна родительница. А если в классе 3-4 случая, надо же как-то мыть? Мы моем, и раздевалки, и коридоры, все делаем. Так может, на карантин закрыть? Спросила другая мама. Если 15 случаев выявлено, то тогда закрываем. Тогда надо чаще обрабатывать, крикнул с места папа. Завязалась дискуссия. Врач рассказывала про графики и приказы. И что с тем мальчиком стало? «Я не поняла про протокол», – тихо спросила меня мама, сидящая рядом. «А что такое педикулез?» – повернулась к нам другая родительница, совсем молоденькая, испуганная. Я ничего не поняла, о чем она говорит. «Я из Артека в привезла», – подключилась к нашему шепоту еще одна мама. «Да, раньше детям головы уксусом мыли. В советское время такой проблемы не было», – сказала бабушка. «Что вы такое говорите? Всегда было, и никаким уксусом не мыли. Если вы считаете, что мы поступаем неделикатно, продолжала тем временем врач, то вы не правы. Мы, между прочим, имеем право вызвать вам на дом санобработку из ДЭЗа. Мы же этого не делаем, а вы даже не представляете, что это такое. И потом, ну ничего такого страшного, каждый год бывают эпидемии». То мыши разводятся, то крысы, то тараканы. Теперь вот вши. На следующий год еще кто-нибудь разведется. «Что, у них мыши в школе бегают?» Спросила шепотом мама рядом со мной. Ей никто не ответил. Вот все это я и рассказала мужу. Он кивнул и больше не требовал что-то делать. Видимо, испугался Деза с доставкой на дом. Или решил, что вши... Меньшее зло по сравнению с мышами.